Как говорится друзья познаются в беде один в вопрос для господина прокуа почему вам вообще сбега голову в голову меня подозревать первоначально удовлетворите мои любопытство но как же удивился раз петрович вы проявили такую неосторожность в нельзя же до такой степени бровировать и недооценивать противник стоило мне первый раз увидеть вашу подпись в review parisен я сразу вспомнил что ваш главный оппонент анвара фенди по некоторым сведениям родился в баснийском городе еврайс еврайский это согласитесь слишком уж прозрачный псевдоним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 где он кстати сейчас и пребывает варя вздрогнула вспомнив как дере говорил о горячолюбимом отце живущим во франции неужели все это правда она в ужасе взглянула на корреспондент тот по-прежнему сохранял полнейшее хладнокровие но его улыбка показалась вое несколько вымученной кстати говоря я не верю что вы предали и Медхат Пашу продолжил титулярный советник. «Это какая-то тонкая игра. Сейчас, после поражения Турции, он вернется назад, осененный лаврами страдальца, и снова возглавит правительство. С точки зрения Европы фигура просто идеальная. Париж его просто носит на руках». Фондорин дотронулся рукой до виска, И Варя внезапно заметила, какой у него бледный, усталый вид. Я очень торопился вернуться, но 300 верст от Софии до Германлы у меня заняли больше времени, чем полторы тысячи верст от Парижа до Софии. Тыловые дороги — это неописуемо. Слава Богу, мы с Лаврентием Аркадьевичем успели вовремя. Как только генерал Струков сказал, сообщил, что его превосходительство в сопровождении журналиста Девре отбыли Сан-Стефана, я понял. Вот он смертельный ход Анвара Фенди. Неслучайно и телеграф перерезан. Я очень испугался, Михаил Дмитриевич, что этот человек сыграет на вашей лихости и честолюбии, уговорит вас войти в Константинополь.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 «Нашей армией, нашим завоеванием, России!» Грозно произнес шеф жандармов. Посол в Англии Граб Шувалов передал шифрованные донесения. Он собственными глазами видел секретный меморандум Сен-Джемского кабинета. Согласно тайной договоренности между Британской и Австро-Венгерской империями, в случае появления в Константинополе хотя бы одного русского солдата, броненосная эскадра адмирала горнби немедленно открывает огонь австро-венгерская армия переходит сербскую и русскую границу